Пустота лежала рядом с ним. Когда она делалась очень большой, он засыпал. Днем он был спокоен, как прилично евнух. Он был богат, строен и учен. Не нужно думать, что евнухи бесстрастны. Сварливость их, как сварливость пожилых женщин, вошла на востоке в поговорку. Так они по мелочам растрачивают запас пустоты. Но хоть был молчалив а при встречах и разговорах вежлив. Вежливость Евнуха страшнее, однако, чем сварливость. Геродот рассказывает. Жил юноша Ермотим в городе Педосея. И жил там почтенный купец Паноний. Был он продавец живого, не мужского и не женского товара. Он оскопил юношу Ермотима, и продал его за большие деньги царю персидскому Ксерксу. И Ерматим понравился Ксерксу. Он был умен и храбр, и Ксеркс приблизил его к себе. И когда Ксеркс завоевал город Педосею, Ермотим попросил назначить его туда Сатрапу. И Паноний ужаснулся, когда услышал об этом назначении. Но Сатрап, прибыв в город, обласкал Панония,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 Но Хосров хан прозвал ее Дильфирус, Радость, и так звали ее все. Она была Говорунья, Умница и Хохотунья. Хосров хан заказал для нее несколько пар платьев, дал двадцать золотых монет для жерелья и двадцать для лобной повязки, и она стала жить в него. Она полюбила его черные подведенные глаза, его немужское веселье, быстроту и шутки. Он рассказывал ей самые смешные рассказы, какие только знал, и она падала со смеху на ковер. Они возились. Так Хасров хан стал уделять меньшее внимания своим конюшням. Когда же он объезжал жеребца, Дильфирус Притаяс смотрела в красные стеклышка окна и боялась за него, и гордился. Ходжа Якуб увидел пленницу, когда пришел говорить с хосров ханом по делу.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 И дал ей третий перстень, и заставил повторить слово ⁇ поцелуй ⁇ Так он стал учить ее армянскому языку. Он зачистил к Хасровхану, и каждый раз приносил подарки Дильфирус, и заставлял ее повторять по три слова. Хосров хан смеялся над этими уроками, а Хаджайку был грустен. Раз он сказал Хосров, -хану, «Хосров хан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 На что мне они? У меня нет свободного места в конюшне. — Я отдам тебе свою долю в нашем деле, — сказал Мирза Куб, и голос его пресекся. — А сам останусь беден. Отдай мне, дифилс Я ее сам спрошу, — сказал после некоторого колебания Хосров хан. — И если она захочет, пусть она идет к тебе. Он подозвал к себе Дельфирус, который хоть не понимал армянского языка, но все чувствовал, что говорят о ней. Она смотрела из-под лобья и подошла неохотно. Когда Хосров хан спросил ее, хочешь ли найти к Мирзе Убу, Она стала целовать белые ханские руки и заплакала. От чего ты не хочешь идти ко мне? Спросил я тихо, мерзай Куб. Я дам тебе кольца сласти и платья. — У него черные глаза, — сказала Дельфирус и указала пальцем на Хасров хана, — а у тебя зеленые, я боюсь твоих зеленых глаз. Тогда Мерзаик усмехнулся и больше ни о чем не просил у Хасров хана. Но он приходил к нему каждый день, и каждый день приносил ей подарки. И брал ее руки в свои. И когда Хосров хан уходил за чем-нибудь в соседнюю комнату, Ходжа Якуб обнимал ее. Вот почему, когда он услышал, что едет русский посол, И у него есть предписание отбирать пленниц, Ходжа Якуб задумался. Визит доктора Макнили кончался. Были прописаны сладкие пилюли и вонючая целебная мазь. Ведхали смотрел на маленькие дела своих сыновей и внуков. И, как всегда, доктор Макнель остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли осторожно ступая три емуха, как три шахских мысли, Манучехр хан, как мысль о золоте, Хасров хан, как мысль о веселой конской скачке, и Мирза Якуб, как мысль об отчете, написанном индийскими цифрами. Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Калаярхану, у которого была больна одна из жен, и на третий к Зили султану, сыну Шахову, губернатору Тегеранскому. Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля. Молодой лоботряс мистер Борджис слегка захворал,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 «Идиот!» — бормочет доктор Макнель. «Что мистер Грибоедов едет в Тегеран?» «Проезжал Козвин и оставил всех очень недовольными». «Рустамбек и Дадашбек, — говорят на базарах, — родственники Грибоедова, требовали здесь семьдесят пять червонцев в день». Мистер Борджес разъяснил, что они только родственники жены посла.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 Идут военные отряды навстречу. Столько этих встреч было, что он знал все заранее. Он оглядел своего войско. Казаки имели вид понурый и лохматый. Мальцов подбоченился на своем коне, еле передвигающим ноги. Доктор сидел мешком. Грибоедов загнал двух жеребцов. И теперь ехал на приземистой казачьей лошадки. Только взглянув на темное облако, которое было с арбазами, он вдруг заметил это. Российская держава въезжала в Тайрань на выносливом и низеньком гнитке. Он еще раз осмотрел своих казаков. Только один из них, молодой урядник, ехал на хорошей лошади. Вороной, карабахский жеребет шел под ним. Грибоедов поменялся с ним. Уже видны были остроконечные шапки сарбазов, и зацветились седла персиянских генералов. Так они встретились».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 Сквозь строй сарбазов прошли вовсе не церемониальным маршем грибоедов, доктор, мальцев, понурые казаки и трепанные повозки. Арбазой сомкнулись за ним. Сколько раз уж это бывало! У ворот города их встретил шум, выстрелы. За стенами слышались смертные крики, значение, которое грибоедов не понял. Въехав, он увидел, их встречают по-царски.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 И казалось ученым шаховым слоном. Слон, украшенный пестрыми лоскутями, золоченными ушами и посеребренным хоботом, стоял на коленях перед черным жеребцом. Стояли войска в узкой улицы, и впереди на площади толпы зевак копошились, голдели сотни фальконетов на сошках, вкопанных в землю решетили площадь. Их увидели, зарали глашатые, Музыканты заревели в трубы, засвистали пронзительно и охнули, как гул, зель-зеле, землетрясение, персиянские барабаны. Над площадью на канатах заплясали смерным криком плесуны, засеменили, балансируя разноцветными палками. Это они и кричали так мерно и жалобно, когда он подъезжал к воротам. Внизу им ответили топотом и пением пехлеваны. «Жеребец вот-вот вырвется».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 Их возьми с их царскими встречами. Это балаганы масленичные, не пройти, не проехать. И звук идет сквозь гулы и крики, особенный звук. Это не пехлеваны кричат, не глашат, и точно кто-то подувает, тошнотворно и тонко. Что-то неладно. Не задавили ли кого-нибудь... Жеребец не понесет, бояться нечего. Он смирился, руки грибоедовы, как пьявицами обвиты поводьями. Медленно въезжает он в безголовую улицу. Все склонились так, будто не них головы отвалились. Кто это там воет? Как человеческий ветер качнулась толпа. Они бегут, шарахаясь, давят друг друга. Сорвался какой-то плесун сарбаза роняют халемы, толпа замешалась. Они воют. Я Хусейн! Вахусейн! Жребец ступает медленно по вдруг открывшейся дороге. Впереди кучка халатов. Халаты все-таки ждут его. Едет к ним Грибоедов. Вахусейн! И передние, которые еще теснятся, закрывают лица руками. Я Хусейн! И вот нет ни одного человека на площади.